Глава 25. лже вальтер в знак расположения отозвал охрану из его палаты и сказал, что Джеймс его гость. Слова прозвучали как издевка, особенно после того, что тот ему показал. В перерывах между судорогами и болью его терзало другое — картина, где Хиллари бесстыдно отдавалась другому. Джеймс слышал весь их разговор с тем длинным неряшливым типом. Она знала, что он здесь но не пожелала даже увидеться с ним. В его жизни уже случалось подобное. Когда ты открыт людям, удар в спину не просто причиняет боль, он выжигает изнутри. Именно поэтому Джеймс никого к себе не подпускал, пока не появилась Хиллари. Он принял ее такое, как есть, а она искала в нем спасение, чтобы укрыться от прошлого, и постоянно упрекала в неискренности. Черт подери, он не мог и не хотел говорить о том, что осталось за спиной ни с кем, включая себя. Потом реальность размывалась, а боль сжималась сплошным раскаленным кольцом. Перед глазами вспыхивали кадры поединка с Вороновой, летящая клочьями земля и осколки, когда тварь пришла за своим журналистом, первая встреча с Хиллари, разговоры с Рейвоном, постоянное напряжение. Прошлое и настоящее мешались воедино, и Джеймс уже не мог сказать, где явь переходит в сон. Ненависть и отчаяние были повсюду. Когда началась заварушка, Джеймс равнодушно прислушивался к выстрелам и крикам, кто топоту ног за дверями. Их просто бросили в открытых палатах, всех до единого. Он не пошел за остальными пленниками, свобода больше была ему не нужна, и еще меньше хотелось оказаться нелепой жертвой шальной пули. Джеймс впервые оказался на линии огня несколько лет назад, и потом его трясло около часа. Когда он снова смог стоять без боязни выхаркнуть собственный желудок на пол, то больше напоминал привидение, чем человека. Давно это было. С каждым разом становится проще. Ты привыкаешь смотреть смерти в лицо и привыкаешь убивать. Чужая боль не волнует, жертвы перестают сниться. «Джеймс, нужно быстро уходить, я тебе помогу». В странном полузабытии он наблюдал, как Хиллари подбежала к кровати, как положила пистолет на подлокотник и наклонилась к нему, предлагая опереться на ее руку. Человек, устроивший здесь цирк, был прав. Воспоминания обжигают не хуже раскаленных ножей. С этим стоит завязывать. С воспоминаниями и с людьми, вытирающими об тебя ноги. Джеймс резко подхватил оружие, снимая с предохранителя и нажимая на спуск. Один раз. В упор. ни капли сожаления». Холодный точный расчет. Он перехватил ее растерянный взгляд, когда хиллари сползла на пол, зажимая руками рану в животе. Ей было больно, но и ему не меньше. Предплечье свело судорогой, бок жгло. Она что-то шептала, но Джеймс не расслышал и не стал наклоняться. Положил пистолет на кровать, бросил сверху подушку. Тяжело опираясь о подлокотник, поднялся, перешагнул через нее, направляясь к выходу. Реальность расплывалась перед глазами. Коридор, стены, палаты, лестница. Он спустился вниз и вышел из корпуса. Выстрелы стихли, что говорило о победе одной из сторон. Повсюду валялись тела охранников. Джеймс натыкался на и пленников, которым не повезло нарваться на пулю. Тишина, воцарившаяся над островом, больше напоминала минуту молчания. Даже глухой гул океанских волн сейчас казался зловещим. Огибая корпус, Джеймс наткнулся на вооруженный патруль, Лже-Вольтер утверждал, что он был гостем, но браслет на руке говорил о том, что он здесь не по своей воле. Последнее оказалось кстати. Его отвели к остальным узникам подпольных лабораторий. Их собрали в холле в другом крыле. Восемь человек, не считая его. Красивая афроамериканка, экзотичный латинос, двое азиатов, остальные европейцы. Все, кому удалось выжить. Присутствие четверых солдат говорило о том, что до свободы им еще далеко. Они старались держаться, но, судя по выражению лиц, готовы были наложить в штаны. Вот они, венец эволюции, некогда всемогущая раса измененных. Трясутся за свои жизни, потому что не способны даже на то, чтобы себя защитить. Интересно, где держит здешний персонал? Он бы не отказался посмотреть в глаза доктору, с которым развлекалась Хиллари. Джеймс чувствовал себя лучше, как если бы вколол дозу-другую стимулятора, а в последнее время он только на них и держался. По венам бежал огонь адреналина, а мысли о том, что Хиллари сейчас умирает в его палате, не вызывали никаких чувств, как если бы кто-то сорвал предохранитель. Джеймс напоминал себе гранату с выдернутой чекой. Чтобы не оставаться наедине с собой, он подошел к штурмовику. — Что с нами будет? — Не переживай, парень, вас вывезут с острова и проведут разъяснительные работы. Предложат выгодное сотрудничество. — Замечательно. Джеймс отошел, успев перехватить удивленный взгляд штурмовика. Он обратил внимание на привлекательную рыжеволосую женщину. Она выделялась из остальных, весь ее облик не вязался с поведением жертвы. Если кто-то из персонала решил спастись таким образом, умница выберется отсюда и будет вспоминать судный день, как страшный сон. Словно прочитав его мысли, та отделилась от группы и подошла к нему. «Пожалуйста, не раскрывайте меня» произнесла она одними губами, приближаясь почти вплотную. Рыжая была значительно ниже его, казалась хрупкой и беззащитной, но Джеймс мысленно усмехнулся. «Пиранья в человеческом обличье. умное пиранья». «Что мне за это будет?» — фыркнул он. «Расслабьтесь, я не собираюсь восстанавливать справедливость. Робин гуды дальше по коридору». «Дальше по коридору все умерли. И я о том же». «Она ему нравилась». Интересно, что рыжая в нем рассмотрела? Такие обычно подпускают к себе, только если видят выгоду. Джеймс не стал упоминать, что с большей радостью упустил бы в расход не местный персонал, а измененных счастливчиков. Что вы делаете среди пленников? Она говорила так, будто знала, кто он такой. Джеймс холодно улыбнулся и не стал ее разочаровывать. Мой личный самолет в ремонте, и я не против лететь чартером. Не скоро теперь соберусь на пляжный отдых. В таких играх, как и в покере, блеф должен выглядеть как победа. Рыжая почти наверняка знала о том, кто устроил на острове переворот, и Джеймс был не против услышать имя. «В отличие от вас, я не работала на Рейвена. Почему он ни разу не задумался о простоте Рэйвена? Он удержался на плаву, будучи измененным, выжил во время чумы. Это говорило о том, что у него не только хорошие связи и куча денег, но еще и мозги главным иллюзионистом оказался вовсе не лже вольтер а его старый хороший знакомый с которым они почти поладили пытаться обойти рейвана сейчас самоубийственное занятие предлагаю вам оставаться послушной девочкой если вы знаете о его роли и до сих пор живы возможно стоит это ценить я ему не нужна в отличие от того что находится в моем кармане помогите мне вывести данные с острова и спрятать от рейвана я в долгу не останусь. Она стащила все наработки по выведению новой расы или блефует? Джеймс пристально посмотрел на рыжую. «Желаю удачи. С этим грузом у вас будет вдвое больше неприятностей. Вас не волнует то, что диск попадет к нему в руки?» В ее голосе слышался неприкрытый сарказм. «Ни за что не поверю, что вам хочется видеть разгуливающих по земле измененных. А вы собираетесь заниматься селекцией зубастых фиалок? Я не собираюсь выпускать в мир полчища клыкастых тварей». «У меня туго с доверием». «Это значит нет?» Джеймс задумался. С одной стороны, нельзя допустить, чтобы данные попали к Рейвену. С другой, безвозвратно отдать их в руки рыжий тоже не вариант. Может быть, она говорит правду и уверена в своих словах, но не исключено, что через десяток лет во время климакса поедет крышей и передумает. Помимо прочего, информация стоит больших денег, а это всегда искушение. От размышлений его оторвал окрик. «Выдвигаемся к месту посадки, идем строго по маршруту, не задаем лишних вопросов и не пытаемся свернуть. Для вашей же безопасности». Джеймс направился за боевиками вместе с остальными. Идти в заданном темпе было тяжело, и он довольно быстро оказался позади. Женщина шла рядом, не пытаясь продолжать разговор, но и не убегая вперед. Джеймс оглянулся. Двое штурмовиков замыкали их колонну. «Зачем это вам?» — понизив голос, спросил он. «Моего отца уничтожили измененное. Они подставили единственного человека, который был мне дорог. Я до сих пор не знаю, где он и что с ним стало. Она глубоко вздохнула. Раскрывать такое малознакомым людям нелегко. Я хочу отомстить. Хочу заставить дрожать от страха людей, которые его подставили. Не боитесь, что это вам дорого обойдется? Я сейчас не о деньгах. Главное, чтобы все получилось. Рыжая говорила правду, а Джеймс задумался о том, что ему предстоит по возвращении. Работа пожарного в Торонто, трогательное одиночество в доме, где они жили с Хиллари, и прекрасные воспоминания? В таком сценарии было нечто глубоко издевательское. «Предлагаете мне работу? Почему именно мне? Вам нравится то, что вы делаете?» Она пристально посмотрела ему в глаза, пожала плечами. «Возможно, я ошиблась». Джеймс снова подумал о Хиллари и о пустоте, которая поселилась внутри. «Я даже имени вашего не знаю». Не слишком хорошее начало. Ванесса Нортон. Вряд ли вы слышали мое имя. Вам повезло, усмехнулся Джеймс. В свете последних событий известность синоним неприятности. Он слышал это имя. Не ее. Альберта Нортона. Одного из тех, кого Бенкет Хелфлайн и ее теневые боссы отправили на заклание для утоления жажды мести общества. Кажется, он был исполнительным директором и поставил какую-то подпись. Они вышли за пределы исследовательского центра, направляясь ко взлетно-посадочной полосе. Надо было решать до того, как они поднимутся на борт. — Вы согласны отдать мне материалы? Ванесса прищурила глаза и стала похожа на хитрую кошку. — На моих условиях. Я хочу отомстить всем, кто виновен в смерти моего отца. После того, как с ними будет покончено, я отдам вам диск. Рыжая разглядела главное, и Джеймс не видел смысла отказываться. Она хочет отомстить за отца. Он хочет убивать. Они – идеальная пара. В качестве гарантии расскажите мне о том, кто все это устроил. Джеймс тяжело оперся о поручни и подал ей руку, чтобы помочь взойти на трап.